Глава восемнадцатая Молодой капрал, проходив целый день скучный и грустный, объявил, что поедет прогуляться в Самару и вместе с тем заедет в гости к князю Льгову, который, побывав в Крутоярске, усиленно звал его к себе. Князь Льгов, в душе ненавидя соперника, пригласил его к себе в Самару, отчасти из вежливости, отчасти из любопытства. Ему хотелось ближе узнать того человека, которого Нилочка, очевидно, начинает предпочитать ему. Марьяна Игнатьевна очень обрадовалась этому визиту сына. «Он, кажется, речист на словах», — наказывала она Борису, — «а на деле малоумный. Попытай его, разузнай все, не копает ли он нам какую яму. Будь умницей, заставь его все себе разболтать, узнай главное, куда девался Зверев». «Я слышала, его в Самаре нет, а оно очень удивительно». И в длинной речи Марьяна Игнатьевна научила сына, как действовать в Самаре, как поддеть князя Льгова, чтобы успешнее бороться с ним в случае каких-либо подкопов. Но вместе с тем, перед самым отъездом Бориса, Нилочка успела шепнуть другу совершенно иное. Девушка упросила Бориса разузнать, как относится князь Льгов к ней. Много ли ее любит или мало, надеется ли вместе с Зверевым на успешную борьбу с Мрацким. Кроме того, Нилочка упросила Бориса пригласить князя в Крутоярск как можно скорей, якобы лично к себе в гости. Мрацкий, прощаясь с Борисом, тоже, хотя намеками, посоветовал молодому человеку воспользоваться своим посещением князя Льгова. Мрацкий косвенно посоветовал Борису убедить князя бросить свою затею и понять, что единственный серьезный претендент на руку Нилочки он сам, Щепин. И что если они явятся соперниками, то он, Мрацкий, пойдет на все в защиту планов Щепинах, матери и сына. И несколько смущаясь, но и грустно всех слушал Борис и всем обещал все, что от него требовали но искренним был капрал только с Нилочкой. Он выехал в Самару, твердо решив сблизиться с Льговым, откровенно объясниться с ним и стать его действительным и верным помощником. Приехав в город и остановившись в гостинице, Щепин тотчас же отправился с визитом губернатору, потом к московскому генералу Мансурову, присланному с особыми полномочиями из столицы, а затем к Звереву и князю которых не нашел дома. А первым он узнал, что тот уже с неделю, как уехал в Петербург, по делу. От губернатора и генерала Щепин узнал невероятные вести. Насколько все услышанное им показалось ему невероятным, настолько же двум властным лицам показалось невероятным неведение дворянина и капрала Щепина. «Как вы живете?» — сказал губернатор. «Ведь до вас, извините, как до глухого вести доходят». «Нам в отчине совершенно ничего не известно, отзывался Щепин отчасти равнодушно. «Помилуйте, весь край волнении», — говорил генерал. «Того и гляди, у вас начнут крестьяне подниматься и бунтовать?» «Не удивляюсь, коли не нынче завтра весь Крутоярск схватится за вилы и за дубьё, а вы ничего не знаете. Пожар кругом...» от дыма задохнешься, а вы вот слушаете меня, да глаза раскрываете удивленные. Но несмотря на то, что губернатор, а равный генерал, красноречиво описали молодому капралу ужасное положение всего края, Бориса мало волновали их речи. Его гораздо более волновало предстоящее свидание с князем Льговым. На другой день, когда он снова собирался к Льгову, к подъезду его гостиницы подъехала карета – а через несколько минут в комнату Бориса вошел Льгов. «Узнав, что вы были вчера у меня, я поспешил отплатить вам тем же», – вымолвил он, входя. Молодые люди заговорили о всяких пустяках, и оба чувствовали, что они на стороже, что они странно относятся друг к другу. Князь относился к Щепину подозрительно, а Борис смущался и не знал, чему это приписать. Вдруг оборвав разговор о волнениях в крае, Борис выговорил решительным голосом. — А я рад случаю, Николай Николаевич, чтобы снова вспомнить и снова поблагодарить вас за великую услугу в Петербурге. — Полните что вы, стоит ли это вспоминать? — отозвался князь.